Глава тридцать первая. Третье. Испытание. Тронный зал, в котором проходило последнее испытание, был набит до отказа. В центре соорудили помост, а вокруг расставили скамьи. Ряды тянулись до самых дверей, но места для всех желающих не хватило. Вдоль стен стояли люди. Нас с Крисом усадили во второй ряд, что нас вполне устраивало. Лорд Карвин... сидел по правую сторону от короля, восседавшего на троне. Я поделилась сомнениями с мужем, и он согласился. Скорее всего, за дворецким стоял Шурин, его величество. К несчастью, больше нам ничего обсудить не удалось. Когда я вернулась в покое, меня взяла в оборот швея. Пришлось терпеливо ждать, пока она подгонит наряд по фигуре. Крис отослал камердинера и одевался сам». Нельзя было допустить, чтобы кто-то увидел метку на руке раньше времени. «Волнуешься?» — спросил дракон и легонько сжал мою ладонь. «Еще как!» — выдохнула я. «Кстати, ты не видел одного нашего знакомого?» «Нет», — мотнул головой муж. «Возможно, он уже покинул замок, а вот Гроу работает на кухне. Я пытался выторговать для него присутствие на испытании, но тщетно». «Прислуги сюда нельзя. Надеюсь, мы встретимся с ним после». «Мое «после»» прозвучало не слишком уверенно. И Крис стиснул челюсти, отчего на скулах заиграли желваки. В глубине его глаз промелькнуло беспокойство, но он быстро взял себя в руки. Я сделала глубокий вдох и прильнула к его плечу. «Я верю в него. Если кто и сможет изменить существующий порядок, то это он». Музыканты заиграли медленную мелодию, И на помост неожиданно вышел принц. На вытянутых руках он держал старинную шкатулку, покрытую неизвестными, наверняка магическими знаками. Голоса стихли, все обратились вслух. Я тоже замерла, вцепившись в руку Криса. Принц обвел внимательным взглядом зал и заговорил. «Пришло время последнего испытания, и в этом нам поможет древний артефакт Фроукса». Каждая невеста прикоснется к нему и попробует выдержать его магию и видение – самые значимые события нашей страны. Боюсь, это зрелище не для трепетных девушек, но моя королева должна быть сильной. Здесь не важно, владеете ли вы магическим даром, значение имеет лишь ваша сила духа и способность справляться с эмоциями. Ценное качество для любой женщины. В зале послышались смешки. «Лишь та девушка, что выдержит испытание до конца, может стать моей женой». Договорив, принц аккуратно поставил шкатулку на мраморный пол и вытащил сам артефакт, огромный топаз в форме подковы. У меня вырвался вздох облегчения. Услышав о видениях, я уж было испугалась, что речь идет о драконьем когте. Представляю, как бы удивился принц, заметив, что он стал целым. Но, наверное, все древние артефакты чем-то похожи. Не зря перед началом испытания в тронном зале работали маги. Видениями может зацепить и кого-то из зрителей. Натаниэль не спешил покидать помост. Видимо, он будет наблюдать за испытанием. В зал вошли невесты. И публика встретила их аплодисментами. Я усмехнулась. Девушки все равно поступили по-своему — Они украсили платья и тем самым изменили их до неузнаваемости. Лив наряда Изабеллы сверкал от слезинок капелек. Линдси явно подрезала подол, чтобы показать соблазнительные щиколотки. Да и остальные невесты постарались. Даже Алексия вставила в прическу бутоны цветов. Грета, использовавшая мои шпильки, поглядывала на нее не очень-то дружелюбно. Как ни странно, Девушки вняли предупреждению, и на их лицах, дышавших молодостью и чистотой, не было и следа румян или помады. Красота Линси во многом оказалась не настоящей, сейчас она выглядела куда проще. Похоже, именно это и примерило Изабеллу с действительностью. Она была довольной, несмотря на то, что и сама казалась лишь хорошенькой, а не ослепительно красивой, как раньше. Алексей и Ребекка практически не изменились, похоже, они и прежде не злоупотребляли косметикой. А вот Вивиан и Грета, на фоне смывших косметику соперниц, оказались весьма симпатичными. Не только публика изучала невест, принц тоже наблюдал за реакцией девушек. За ними следовала леди Шарлотта, вновь похожая на саму себя, грозную распорядительницу». Одного ее взгляда хватило, чтобы подопечные выстроились в ровную линию и замерли. «Интересно, кто же станет будущей королевой?» «Конечно, я болела за Алексию. Ей точно нравился Натаниэль, а не его титул. Напротив, именно титул и встал между ними». «Дорогие невесты», — мягко заговорил принц. «Сегодня мы не будем устанавливать очередность». «Решайте сами, кто из вас хочет первый пройти испытание». Повисла тишина. Невесты переглянулись, и вперед неожиданно вышла Ребекка, любительница поэзии. Впрочем, храбрости ей не занимать. Так упорно пытать стихами первых лиц королевства. Поднявшись на помост, девушка глубоко вдохнула и вопросительно взглянула на Натаниэля. «Что я должна делать?» «Просто коснуться артефакта. Дальше. Он все сделает сам». Расправив плечи, Ребекка приблизилась к шкатулке и накрыла ладонью топаз, лежавший на бархатной подушечке. Она зажмурилась, но я видела, как двигаются ее глаза под веками. Артефакт передавал видение напрямую в ее сознание. Наверное, именно с этой целью в испытании и участвовал принц. Ни к чему демонстрировать многовековую историю Фроукса всем подряд. Наверняка там хватает грязных секретов. Внезапно Ребекка вздрогнула всем телом, а ее лицо исказило гримаса боли. Застонав, она рухнула в обморок, но упасть ей не дал принц. Натаниэль вовремя поймал девушку и, нахмурившись, передал в руки подоспевшего мага. Она не спешила приходить в сознание, и ее унесли из зала. Откинутая назад голова Ребекки и закатившиеся глаза — заставили меня занервничать. Насколько сложное это испытание. Я бы не назвала Ребекку слабой духом. А что, если никто из девушек не пройдет его? Судя по всему, Крис подумал о том же. Он выдохнул сквозь стиснутые зубы и с раздражением откинул упавшую на лоб прядь волос. Среди девушек тоже появились первые признаки паники. Они испуганно переглядывались, не спеша подниматься на помост. «Не беспокойтесь, с леди Ребеккой все будет в порядке», успокоил присутствующих принц. «Кто следующая?» «Я готова», — величественно кивнула Изабелла и, подобрав юбку, взошла по ступенькам. Вот уж кто не сомневался, что пройдет испытание. Натаниэль ободряюще улыбнулся и шагнул ближе, готовый подхватить ее, если потребуется. Изабелла коснулась артефакта и негромко вскрикнула от боли, Впрочем, почти сразу она взяла себя в руки. С достоинством выпрямилась и стиснула зубы. Невольно я восхитилась ею. Может, она и капризна, но в характере ей не откажешь. Спустя несколько минут, показавшихся вечностью, сияние артефакта стихло, и девушка открыла глаза. А вот и первая невеста, справившаяся с заданием, торжественно объявил Натаниэль, и в зале грянули аплодисменты. Я с энтузиазмом присоединилась. Уже хорошо. Теперь принц точно женится. Вдохновившись примером Изабеллы, девушки несколько приободрились и с куда большим рвением вызывались на помост. Однако, ни трепетной Вивиан, ни напористой линси не удалось справиться. Если первая упала в обморок почти сразу, то вторая долго сопротивлялась магии артефакта, но все же сдалась. Обоих... унес из зала маг, а Линдси, успевшая прийти в себя, обиженно кусала губы, с трудом сдерживая слезы. Каждое поражение соперницы Изабелла встречала довольной улыбкой. Еще бы, пока все складывалось для нее удачно. Если больше никто не пройдет испытание, то она будет королевой. Едва Алексия открыла рот, чтобы вызваться, как ее опередила грета «Следующий пойду я». Ничего не остановит девушку, которая идет к своей цели. Алексия, быстро посмотрев на принца, пропустила ее и шагнула назад. Натаниэль тоже задержал взгляд на ней и очнулся, лишь когда к нему подошла Грета. Набрав воздуха в грудь, она положила ладонь на артефакт и зажмурилась, что есть силы. Лорд Карвин, сидевший на первом ряду, подался вперед, жадно наблюдая за испытанием. От волнения я прикусила губу. Я уважала увлекающуюся натуру девушки, но не желала ей победы. Она слишком наивна, чтобы понять, что ею манипулируют. Вскрикнув, Грета пошатнулась, но все же устояла на ногах. Артефакт потух, и невеста радостно улыбнулась. «Поздравляю», — объявил принц. «У нас есть вторая претендентка на победу». «Довольная Грета?» отошла к разам помрачневшей Изабелле. А помост медленно поднялась Алексия. Она выглядела растерянной, будто сама не знала, чего хочет. Остановившись возле столика, на котором лежал топаз, она не торопилась накрывать его ладонью. Между ней и принцем будто происходил молчаливый разговор. Наконец Алексия вздернула подбородок и решительно шагнула к артефакту. «Конечно, я симпатизировала именно ей. Она станет куда более достойной королевой, чем избалованная Изабелла или марионетка Грета. Если только пройдет испытание. Когда Алексия коснулась топаза, я затаила дыхание. Хоть бы у нее получилось. Впрочем, у нее была еще более горячая поддержка. Натаниэль, хмурясь, внимательно наблюдал за ней». реагируя на каждое движение. Его реакция не оставляла сомнений в том, какую именно девушку он видит своей женой. Внезапно по лицу Алексии покатились слезы. Она всхлипнула и стиснула губы. Похоже, видение, насылаемое артефактом, и впрянь не из легких. Когда девушка наконец открыла глаза, Натаниэль поддержал ее за локоть, хоть в этом и не было необходимости. «Наша последняя претендентка», — тихо произнес принц. «На этом третье испытание завершено». Алексия направилась к остальным невестам, а двое магов унесли столик и артефакт. «Я нетерпеливо заерзала на сиденье Неужели все решится прямо сейчас?» Искоса посмотрела на Криса, не отрывавшего взгляд от сцены. Он сидел настолько неподвижно, что напоминал каменное изваяние. На помост вышла леди Шарлотта, а следом за ней и проигравшие девушки. Сделав круг почета, они поблагодарили его высочество и ушли. Интересно, таким образом нам продемонстрировали, что все невесты в порядке, или таков регламент отбора? Повисла тишина, прерываемая нетерпеливыми вздохами. Все присутствующие уставились на принца, но он молчал, пристально рассматривая девушек, Изабелла хмурила точеный носик, а Грета занервничала. Лишь Алексия выглядела безмятежной, однако, судя по искрам беспокойства в глазах, внутри нее происходила настоящая борьба. Натаниэль, замявшись, немного нервно улыбнулся. «Я понимаю, что все ждут развязки отбора, но имейте немного терпения. Все-таки не каждый день выбираешь себе жену. И вашу королеву, между прочим». В зале послышались смешки, все-таки принц умел располагать к себе аудиторию. «Хорошее качество для будущего короля». Договорив, Натаниэль перевел взгляд на замерших в ожидании девушек и нахмурился. «Прежде чем я сделаю выбор, задам вопрос. Возможно, он покажется вам странным, но иначе поступить не могу. Вы действительно хотите за меня замуж?» Или вас заставили отправиться на отбор, родственники?» Алексия вздрогнула и подняла на принца удивленные глаза. А ведь именно ей и адресовался этот вопрос. «Принц хотел узнать, не изменила ли она мнение?» Первой ответила Изабелла. «Конечно, хочу!» «И я!» — помедлив, отозвалась Грета и отвела взгляд в сторону. Румянец окрасил щеки Алексии, Но она не торопилась говорить. Опустив глаза, она кусала губы и лихорадочно соображала. Натаниэль замер, не сводя глаз с нее, а среди рядов прокатился шепоток. В адрес медлившей девушки летели как оскорбительные намеки, так и одобрительные высказывания. В любом случае, ей явно удалось привлечь внимание. Наконец, Алексия решилась. Она подняла голову и тихо сказала. «Я больше не считаю отбор чем-то отвратительным». Лицо Натаниэля осветила мальчишеская улыбка. Он обвел взглядом всех трех невест, будто что-то прикидывая в уме, и, помедлив, громко произнес. «Я сделал выбор. Моей женой станет Алексия». Меня охватила радость. Все-таки они нашли путь друг к другу, не завязли во взаимных обидах, Я захлопала вместе с остальными. Однако даже воссоединение влюбленных не заставило меня забыть о том, что должно было произойти дальше. Настал ли тот самый момент, о котором говорил Крис. В голове кружил ураган вопросов, и я кусала губы, чтобы отвлечься. Тем временем остальные девушки ушли, а на сцене остались лишь Натаниэль и Алексия. С нежностью смотревшие друг на друга Казалось, тот факт, что в зале присутствует половина обитателей замка, их ни капли не волновал. Его Величество поднялся с места, и по его виду я поняла, что он доволен выбором сына. Чего не скажешь о помрачневшем лорде Карвине, взирающем на пару с откровенной досадой. Король поцеловал в лоб Алексию и Натаниэля. «Я благословляю вас. Уверен, вас ждет прекрасный брак». который подарит нашей стране наследников в самое ближайшее время. Алексия залилась краской и спряталась за спиной жениха. А теперь главное — коронация. Ты станешь достойным правителем, сын, а мне пора на покой. Его Величество торжественно снял корону и обернулся к принцу. Внезапно мраморный пол вспыхнул серебристым и превратился в гигантскую пентаграмму, Десяток магов вышли в центр и, раскинув руки, забормотали заклинания под нос, отчего ее линии засияли еще ярче. «Коронация!» Артур уже начал ритуал. Я кожей ощущала, как изменился воздух, видела пляшущие вокруг серебристые молнии, будто прямо под потолком разыгралась гроза. Легенда оказалась правдой. Потоки магии и впрямь существуют, «Подождите!» — голос Криса прокатился по залу и ударился в стены. Дракон поднялся с места и, не отводя взгляда от Артура, вышел вперед. «Коронация не состоится, пока мы не выполним условия хартии существ мира. Я требую этого, как временный правитель драконов».